План Катабутти Получается, Аяно, она и сейчас продолжает помогать ребенку тете Мисаки совершать убийство. юсея я тоже так считала до вчерашнего дня. Катабутти, в смысле? юсея дочитай письмо, и все поймешь. Госпожа Катабутти настороженно взяла в руки письмо рассказала мне о заупокойной службе по левой руке. Думаю, вам хорошо известен этот ритуал. Сначала ее история показалась мне абсурдной. Я даже не сразу ей поверил. Но, видя, как по лицу Аяны текут слезы, я понял, что она говорит правду. Закончив свой рассказ, она сказала, «Через несколько лет я должна совершить убийство. Я не хочу, чтобы ты оказался в этом замешан. Давай расстанемся». Я много раз пытался убедить ее, что она не обязана следовать семейному ритуалу. Предлагал сбежать из дома, но Аяна была непреклонна. И на все мои уговоры отвечало только одно — у меня нет выбора. Катабути постоянно следили за ней и запугивали. Ее положение было и правда безнадежным. Но я все равно пытался найти какой-то способ спасти ее и в конце концов придумал один план — Многое в нем зависело от удачи, и я боялся, что он не сработает. Но другого способа помочь Аяна просто не было. Через несколько дней я взял все деньги, которые смог скопить на подработках, купил на них обручальное кольцо, очень дешевое, но тогда я не придавал этому значения, и сделал Аяна предложение. Естественно, она растерялась. Для нее это стало полной неожиданностью. Но чтобы мой план сработал, нам требовалось пожениться. Позже я рассказал ей о своей идее. У меня ушло несколько недель на уговоры, но в конце концов Аяна приняла мое предложение. Мы сыграли свадьбу сразу, как только окончили старшую школу. Добившись от своих родителей согласия, я взял фамилию Аяна и вошел в семью Катабутти. Это значило, что теперь я вместе с ней должен следить за исполнением заупокойной службы по левой руке. Когда я приехал в дом Катабути познакомиться с новыми родственниками, первым делом они показали мне потайную комнату. Там, как рассказывала Аяна, держали в заключении мальчика, Тою. Судьба этого ребенка, появившегося на свет без кисти левой руки, ужасала. Мне рассказали, что его мать Мисаки сбежала из дома сразу после его рождения, поэтому он остался сиротой. Телосложением Тоя практически не отличался от сверстников но по бледной, с землистым оттенком кожи и пустому, ничему не выражающему взгляду, было сразу видно, что он растет в совершенно кошмарных условиях. Тоя оказался очень смышленым шестилетним мальчиком. На все вопросы взрослых отвечал так четко и уверенно, что казался старше своего возраста. При этом в его поведении не было ничего от обычного ребенка. Он держался отстраненно, не проявлял никаких чувств или эмоций. Как-то раз я видел по телевизору передачу про детей, которых привели в секту собственные родители. То я чем-то их напоминал. Мне показалось, что семья Катабути вытравила из него все человеческое. Тем вечером родственники Аяна организовали банкет по случаю нашей свадьбы. На празднике присутствовали ее бабушка с дедушкой, сигахару и Фумина, сама Аяна, я и мужчина по имени Киюцугу, племянник Фумина, который пользовался большим доверием Сигахару. Это был смуглый мужчина лет 50, и из всех членов семьи катабути он показался мне самым дружелюбным. Но, несмотря на его доброжелательность, я не мог отделаться от ощущения, что за фасадом приветливости скрывается жесткий деспотичный характер. Помню, после банкета Киюцугу украдкой прошептал мне на ухо. «Знаю, тебе приходится нелегко, но ты уж не подведи». У Той тяжелая судьба. Позаботься о нем. Следующие несколько лет, пока и не исполнилось десять, я жил в семье Катабути. Все это время меня готовили к роли наблюдателя за исполнением ритуала. Чтобы завоевать доверие родственников Аяна, я выполнял все, о чем они просили, и притворялся, что отношусь к заупокойной службе по левой руке очень серьезно. Когда до свершения первого ритуального убийства оставался год, я приступил к осуществлению своего плана. Первым делом я хотел убедить Сигахару позволить нам Саяну переехать в собственный дом. В правилах заупокойная служба не уточнялось, где конкретно должны совершаться убийства. Поэтому я сказал ему, что мы, Саяна, можем проконтролировать совершение ритуала в новом доме, а потом передать кисть левой руки жертвы семье Катабутти для возложения на алтарь. В таком случае порядок выполнения обряда нарушен не будет. Сначала Сигахару не понравилась эта идея, но меня поддержал Киюцугу, и в итоге он уступил, выдвинув два условия. Все решения, связанные со строительством нового дома, должны приниматься семьей Катабути. Киюцугу возьмет нас под личный контроль и будет следить за соблюдением ритуала. Мы с Аяно согласились, и только тогда нам разрешили жить отдельно. Новый дом построили в префектуре Сайтама, потому что там жил сам Киюцугу. Незадолго до нашего переезда Сигехару вручил мне список имен и адресов более сотни человек. Это был перечень всех живых на тот момент потомков боковой ветви рода Катабути, Из жертв для Той нам надлежало выбирать именно из него». Но откуда у Сигехару такая информация? Семья Катабутти с каждым днем пугала меня все сильнее. В новый дом мы переехали в июне 2016 года, а за упокойную службу по левой руке нам предстояло провести уже в сентябре. Согласно ритуалу, через три месяца мы должны совершить убийство. Но я не собирался ему следовать. Мой план состоял в том, чтобы обмануть семью Катабути и провести заупокойную службу так, чтобы ни один человек не пострадал. Для начала я навел справки о людях из списка Сигахару и выбрал себе цель — господина Т, проживавшего в малоэтажном доме в префектуре Гума. Это был молодой человек чуть старше двадцати лет, без постоянного дохода и, по словам соседей, с кучей кредитов. Я стал ходить в бар, где Т был завсегдатаем, и постепенно вошел к нему в доверие. Как бы случайно я заставал его там и подсаживался, чтобы пропустить вместе по стаканчику. Со временем наши разговоры становились все более откровенными, и как-то раз он наконец признался. У меня кредит на 2 миллиона йен, а на подработке платят гроши, не хватает даже, чтобы выплатить процент банку. Что мне делать, ума не приложу. Только этого я и ждал. У меня было для него заманчивое предложение. Я пообещал, что выплачу его долг и дам ему 500 тысяч йен сверху, если он выполнит одну мою просьбу. Конечно, сначала ты не воспринял мои слова всерьез, подумал, это шутка. Но я не сдавался и при каждой встрече настойчиво повторял свое предложение. В итоге он согласился. — Какую-то подозрительную схему ты предлагаешь, но где мне еще взять такие деньги? А с ними я смогу начать жизнь заново. Ладно, так и быть, доверюсь тебе, и будь что будет. Теперь мне предстояло отыскать труп. Чтобы план сработал, мне был необходим труп. Первым делом я направился в лес Аокигахара. Лес Аокигахара находится под Токио, подножия горы Фудзи. Он является самым популярным местом для совершения суицида в Японии, чем известен во всем мире. Мне показалось, что отыскать покойника там не составит труда. Но не тут-то было. Несколько раз я натыкался на какие-то вещи, которые могли принадлежать самоубийцам, но ни одного тела так и не нашел, сколько не искал. Мне пришлось вернуться домой ни с чем. До дня ритуального убийства оставалась неделя. Я во что бы то ни стало собирался найти труп, иначе все мои предыдущие усилия пошли бы прахом. Я изводил себя в тщетных попытках что-то придумать, когда вдруг, совершенно случайно, узнал от кого-то из знакомых про некого мужчину, Кёэти мияя Он был холост и занимал пост председателя районного комитета в городке неподалеку. На днях этот мияя пропустил важное собрание, никого не предупредив. Когда я об этом услышал, у меня по коже от чего то пробежали мурашки. Я узнал адрес господина Мияи и отправился к нему домой. Позвонил несколько раз в дверь, но никто не открыл. Тогда я легонько толкнул входную дверь рукой. Оказалось, она не заперта. Я знал, что так поступать неправильно, но все равно заглянул в квартиру. На полу лежал мужчина. Его тело уже остыло, а рядом на полу валялись таблетки. Похоже, у господина Мияи были проблемы со здоровьем. Во время очередного приступа он хотел принять лекарство, но не успел и так умер в собственной квартире, будто сам дьявол решил помочь мне раздобыть труп. Я вернулся в квартиру Мияя еще раз ночью, на этот раз на машине, и отвез его тело домой, по пути размышляя, какую конкретно статью Уголовного кодекса я в данный момент нарушаю. Узнай, полиция краже трупа это вряд ли бы сошло мне с рук. Но выбора у меня не было. Приехав домой, я отрезал у трупа кисть левой руки и убрал ее в морозилку. Неделю спустя, когда пришло время проводить заупокойную службу по левой руке, я поехал за господином Т. а Яна осталась дома готовить ужин. Когда мы с Т. вернулись, у дома стояла хорошо знакомая мне машина. Она принадлежала Кьюцугу. Нам крупно повезло. Тот сказал, что внутрь заходить не будет и останется наблюдать за домом снаружи. В гостиной мы Саяна накормили господина Т. Дали ему выпить, а через некоторое время встали из-за стола и повели его в ванную. Там он спрятался, как мы с ним и договаривались. Я положил левую кисть Кете и заготовленную заранее в коробку, и передал киюцугу, который ждал меня в машине. Он тут же проверил ее содержимое и, удостоверившись, что все в порядке, поехал прямиком в дом Катабутти, чтобы возложить руку на алтарь Усио. Проводив Киюцугу, я вывел господина Т. из ванной, посадил в машину и довез до станции. Напоследок я сказал «Уезжай подальше». «Поживи в каком-нибудь захолустном городке и минимум полгода не светись, даже на работу не устраивайся». В общем, с того дня господин Т. стал числиться пропавшим без вести. Первое время я был как на иголках, все ждал, когда мой обман раскроется но через несколько дней позвонил Кио и сообщил, что церемония прошла гладко, по всем правилам. Такого облегчения я не испытывал никогда в жизни. Значит, нам удалось совершить первую заупокойную службу по левой руке, не принеся никого в жертву. Но я не мог от всего сердца радоваться этому успеху. Пусть я никого и не убил, но все равно совершил преступление. Родственники Кёи и Тимияи не знали о его смерти и до сих пор, наверное, пытались выяснить, куда он пропал. С каждым днем чувство вины мучило меня все сильнее. а Ведь мне предстояло совершить подобное еще трижды. Все время, что ушло на поиски трупа, я находился в постоянном страхе перед полицией и перед семьей Катабутти. Это полностью истощило меня. Я даже не предполагал, что мне будет настолько тяжело. Думаю, Аяна чувствовала то же самое. Но, несмотря на все тяготы, наша жизнь не была погружена в беспросветный мрак. Ведь у нас был Тоя. Мы много времени проводили в его комнате, занимались с ним, играли, разговаривали. После завершения заупокойной службы по левой руке нам надлежало освободить его из комнаты темницы и вернуть в семью Катабути. За оставшиеся несколько лет мы хотели помочь ему понять свои чувства и эмоции чтобы он смог жить как обычный подросток. Когда после переезда в новый дом прошло полгода, мы заметили первые изменения в ТОИ. Сначала он просто отрешенно делал все, что ему говорили, но потом начал озвучивать свои желания. «Я хочу еще позаниматься вот этим. Это мне не нравится». Он робко улыбался, когда его хвалили, и расстраивался, если ему не удавалось выиграть в какой-то игре. Со временем мы почувствовали, что по своему эмоциональному развитию Тоя догоняет сверстников. Весной, когда мы жили в новом доме второй год, у нас родился сын, Хирота. Мы долго сомневались, стоит ли нам вообще заводить ребенка в нашей ситуации, но, занимаясь воспитанием Тои, поняли, что хотим собственных детей. Когда Хирота появился на свет, мы рассказали об этом Тое, но показывать ему младенца не стали. Судьбы этих двух мальчиков слишком сильно отличались, и мы боялись, что То и будет тяжело смотреть на Хирота и осознавать, чего он сам был лишен с самого детства. Но при этом мы изо всех сил старались проводить с ним не меньше времени, чем до рождения сына. Через год после появления Хирота на свет Киюцугу перевели из Сайтама в Токио, и ему пришлось переехать. На семейном совете решили, что мы должны поехать туда, вслед за ним. При этом Катабутти согласились выделить нам деньги на строительство нового дома. Не то чтобы жизнь в столице нас осчастливила, но с каждым днем в наших сердцах крепла надежда. Близился день, когда заупокойная служба по левой руке будет полностью завершена, и мы с Аяна сможем жить нормальной жизнью. Хирота рос не по дням, а по часам. То я стал очень открытым и общительным мальчиком. Нам казалось, что вот-вот наступит наше счастливое будущее. Мы были очень наивны. Теперь я это понимаю. Беда пришла неожиданно в июле этого года. Как-то раз где-то в час ночи у нас дома раздался телефонный звонок. Это был Кио Цугу. Он приказным тоном сказал «Немедленно приезжай ко мне вместе с Аяно на машине». «В такое время? Что за срочность?» — удивился я про себя. У меня появилось нехорошее предчувствие. До этого мы с Аяно никогда не уходили из дома вдвоем. Кто-то из нас обязательно оставался присмотреть за детьми. Но мальчики крепко спали, и мы решили, что, наверное, ничего страшного не случится, если мы ненадолго отлучимся. Киюцугу жил неподалеку. На машине дорога заняла минут десять. Как только мы подъехали к его дому, он, недовольно хмурясь, вышел на крыльцо и заявил. «Вас раскрыли!» Сначала я даже не понял, о чем речь. Буравина с Саяна пристальным взглядом к Ютсугу продолжил. «Лично я думаю, что проводить заупокойную службу по левой руке нет никакого смысла. Ни духов, ни проклятий не существует. Вся эта мистика — просто плод человеческого воображения. Но Сигахару считает иначе. Казалось бы, дожил до седых волос». Но он до сих пор продолжает бояться призраков, как глупый мальчишка. Поэтому, когда дело касается заупокойной службы, он не жалеет никаких денег, готов на нее хоть все семейное состояние спустить, если потребуется. И вплоть до сегодняшнего дня его щедрость распространялась и на меня. Я получал от него неплохие деньги за то, что присматривал за вами, и относился к этому просто как к легкому заработку. Я подумал, ну, хотите вы схитрить, и что? Главное, чтобы в семье об этом не узнали. Я в курсе, что вы никого не убивали и заранее нашли труп. И ладно, — рассудил я, — какая разница, чью руку класть на алтарь. Сигахару вы смогли провести, а другое меня не волновало. И все это время я скрывал ваш обман. Думал, в случае чего, одолжить вам миллион-другой йен, если понадобится. «Хотел хоронить ваш секрет и дальше, но...» Сигахару догадался. Он обо всем догадался. Вот, смотрите. Он протянул мне местную газету префектуры Сайтама. Я сразу заметил заголовок. Обнаружен труп, у которого была отрезана кисть левой руки. Значит, полиция нашла тело Кюити Тимияя. Кью продолжил. «Эта статья случайно попалась на глаза Сигахару. Прочитав про труп, у которого отсутствовала кисть левой руки, он попросил кого-то из родственников навести справки и выяснил, что все потомки сойти из его списка по-прежнему живы. Тогда он вызвал меня и потребовал объяснений. Я, конечно, сделал вид, что ничего не знаю. В итоге Сигахару согласился простить меня только с одним условием. Я должен привести ему Тою в течение суток. Наверное, он хочет провести за упокойную службу по левой руке сам. «Не знаю, что теперь будет с вами, но если я не доставлю Тою к Сигахару сегодня же, у меня самого будут большие проблемы. Нам нужно ехать за Тоей прямо сейчас. Пошли». Киюцугу велел нам сесть в его машину на заднее сиденье. «Сейчас мы поедем к вам домой. Как только доберемся, сразу отправляйтесь за Тоей». Сделайте, как я сказал, тогда я не причиню вам вреда и без фокусов, иначе вам же будет хуже. Только тогда я наконец понял, почему Киюцугу сказал нам приехать к нему на своей машине. Останься машина у нас дома в гараже, мы могли бы скрыться, забрав тою с собой. Но если мальчик вернется в семью к Катабути, его заставит совершать убийство по-настоящему. Мы с Аяна подавленно молчали. Тогда Кио сугу с напускной беспечностью произнес. «Мальчишку жаль, конечно, но такая уж у него судьба. Тут ничего не поделать. Ну что, приехали, идите за ним. Даю вам десять минут». Мы нехотя вылезли из машины и увидели, что в окнах второго этажа горит свет. Хотя перед выходом мы его точно выключили. Испугавшись, что что-то случилось с Хиротом, мы сразу бросились в спальню. Забежав туда... Мы сначала не поверили своим глазам. На кровати Хирота сидел тое Сначала я предположил худшее. Комната Тоя запиралась на ключ снаружи, но он мог выбраться из нее другим способом. Чтобы у семьи Катабути не было сомнений в серьезности наших намерений следовать предписаниям за упокойной службы по левой руке, мы сделали тайный проход между детской и ванной. Через него можно спокойно выйти из комнаты. Лас был спрятан под шкафом, но вдруг Той его нашел. Дождался, когда нас Саяна не будет дома, и выбрался из своего заточения, чтобы свести счеты с Херотой. От одной этой мысли кровь застыла у меня в жилах. Но когда мы подошли ближе к кровати, оказалось, что на ней лежит наш малыш Херота с влажным, сложенным в несколько раз полотенцем на лбу. Приглядевшись повнимательнее, мы узнали полотенце из комнаты Той. Тут я наконец понял, что произошло. Иногда у Херота резко поднималась температура. Наверное, так случилось и в этот раз, когда мы Саяна ушли. Ребенок начал плакать, и то я, догадавшись, что с ним что-то случилось, вышел из своей комнаты проверить, в чем дело. Намочил полотенце, немного отжал, хотя без левой кисти это наверняка было непросто, и приложил к голове Херота, чтобы сбить жар. Той рассказал, что знал про проход уже какое-то время, и иногда выходил из своей комнаты по ночам, чтобы зайти в спальню и посмотреть на Хирота. Мне стало ужасно стыдно перед Той, за то, что позволил себе усомниться в нем даже на секунду, за то, что из-за страха перед семьей Катабутти все это время держал его в тесной комнате под замком. Он не заслуживал такого отношения. Я бросился умолять Тою простить нас. а Яна рыдала. Вдруг из коридора донесся громкий стук шагов. На пороге спальни появился кюцугу Он с раздражением крикнул «Сколько я еще должен ждать!», схватил Тою за руку и повел за собой. «Я понял, что должен срочно что-то предпринять, иначе больше никогда не увижу мальчика. Ему придется стать убийцей и взвалить на себя неподъемный груз вины». Может быть, семья Катабути решит избавиться от него, когда заупокойная служба по левой руке будет полностью завершена. Кто знает. Времени на раздумья не было. Я решил, что обязан положить этому ритуалу конец раз и навсегда. Чего бы мне это ни стоило. Простите, что заставил читать вас такое длинное и сумбурное письмо. Сейчас Аяна, Хирота и Той живут в квартире Х, в доме номер Х в районе Х. К сожалению, в своем нынешнем положении я ничего не могу для них сделать. а Яна работает на полставке в местном супермаркете. на ее зарплаты не хватает, чтобы прокормить себя и детей. Мне неудобно просить вас об этом, но, пожалуйста, помогите ей. Очень вас прошу. С уважением, Кейта Катабути. Мать госпожи Катабутти спросила, вы, наверное, еще ничего не знаете? Затем взяла с дивана газету и развернула ее перед нами. Выпуск от 25 октября. Вечерний. Наверное, Йоси доставили его незадолго до нашего прихода. Мужчина арестован по подозрению в убийстве родственников жены. 25 числа в отделении района Х столичного полицейского управления по подозрению в убийстве был задержан Кейта Катабутти. Род деятельности неизвестен проживающий в районе Икс города Токио. Мужчина явился в участок и сознался в том, что в июле этого года убил двух человек. Сигахару Катабути, деда своей жены, и его племянника Киюцугу Маригаки, а впоследствии избавился от их тел. Катабути. так значит, Кейта... Йосея, да, теперь он под следствием. Катабути, как же так? «Он что, и правда стал убийцей?» «Есея». «Да, похоже на то. Хотя у меня самой в голове это не укладывается. Но получается, он был готов на все, чтобы защитить Аяну». Катабути. «Да, наверное». «Теперь его посадят?» «Есея». «Скорее всего». «Но я буду помогать ему, чем смогу. Посоветуюсь с его родственниками и найму адвоката» и расскажу в суде о причинах, которые толкнули его на совершение преступления. Надеюсь, это поможет добиться смягчения наказания. А вот еще что, Юдзуки, у меня есть к тебе просьба. Это касается твоей сестры. Катабути. Ах да, Аяну. Как она? С ней все в порядке? Йосея. Да. Я с ней недавно созванивалась. Она все еще тяжело переживает случившееся, но в целом у нее и у детей все хорошо». Живут они, правда, в той квартире, которую указал в своем письме Кейта. Так вот, Юдзуки, я хочу, чтобы ты помогла сестре. Не в плане денег, с этим я сама как-нибудь справлюсь. Ей и детям нужна твоя поддержка. Аяна очень соскучилась по тебе. Госпожа Катабути и ее мать договорились, что вместе съездят в гости Каяна. Меня они тоже позвали, но я вежливо отказался. Решил, что буду лишним на этой встрече. На прощание Катабути сказала мне столько слов благодарности, сопровождая их низкими поклонами, что мне стало неловко. Далее я коротко изложу результаты полицейского расследования, а также сведения, полученные от Кейты Катабути и других лиц. Тела Сигехару Катабути и Киоцугу Маригаки были обнаружены в лесу в префектуре Икс спустя три месяца после убийства. Жена Сигахару Катабути Фумина страдает деменцией в тяжелой форме. После смерти мужа она переехала в дом престарелых. Местонахождение Мисаки Катабути остается неизвестным. В полицию поступила информация, что похожая на нее женщина работает в круглосуточном магазине в префектуре Икс. Но следствие сомневается в достоверности этих сведений. Ее поиски продолжаются. Здравствуйте. Это Юдзуки Катабути. Позвольте снова поблагодарить вас за все, что вы сделали для меня и моей семьи. Я пишу вам, чтобы рассказать о наших последних новостях. Аяна с Хирота и Тои переехали к нашей маме. Похоже, ей нравится нянчиться с внуками. В последнее время она заметно повеселела. Аяна устроилась на подработку и пошла учиться. Она хочет стать воспитателем в детском саду. Что будет с нами дальше, мы не знаем. Суд над Кейтой все еще продолжается, и когда он, наконец, закончится, неясно. Мы ужасно переживаем за исход дела, но стараемся не терять присутствие духа и оптимизма, хотя бы ради детей. Когда-нибудь, когда у нас все уладится, я бы хотела еще раз лично поблагодарить вас за помощь. Господину Курихари тоже передавайте от меня огромное спасибо. Дюдзути Катабути Спустя несколько дней я приехал в гости к Курихаре в район Умагаока и рассказал ему, чем закончилось наше расследование о странных домах. Курихара. «Ясно. Так вот, как все было на самом деле. Эта история оказалась еще более запутанной, чем я предполагал. В итоге вы с госпожой Катабути смогли сами во всем разобраться, а я толком ничем не помог». «Автор, ну что ты говоришь?» Госпожа Катабути передает тебе огромное спасибо. Говорит, многое для нее прояснилось именно благодаря тебе. Курихара. Вот как. Ну что же, теперь нам остается только наблюдать, как все сложится дальше. Курихара отхлебнул кофе и озабоченно вздохнул. Курихара. Но остался ведь еще один человек. Автор. Что? Какой человек? Курихара. Ребенок Сайкити. Нам известно, что Ранкё велела Мамоти убить трех его детей. Первенца от первой жены, а еще третьего и четвертого сыновей, которых ему родила третья жена. Но в предписаниях зоопокойной службы по левой руке говорится, что ребенок должен совершать убийство раз в год до тех пор, пока ему не исполнится 14, то есть в 10, 11, 12 и 13 лет. Получается, всего жертв должно быть 4, а не 3. Автор. — Может, Катабутти прервали ритуал после трех убийств? — Помнишь, я говорила, когда родственники из боковой ветви рода заметили, что в главном доме творится что-то неладное, то разорвали с ним отношения? — Курихара. — Допустим, и правда заметили. Но ты что, действительно считаешь, что разрыв отношений помешал мамоти совершить четвертое убийство? — К тому же после завершения ритуала Саитира строго велел своим детям не отступать от наказа Франкё. Раз он относился к ним настолько серьезно, вряд ли стал бы сам преждевременно завершать заупокойную службу. Автор молчит. Курихара. Все-таки, я думаю, жертв было четыре. Автор. Но Саитира бы наверняка что-то заподозрил. Если бы четыре его ребенка погибли, разве нет? Курихара. «А ты думаешь, он ни о чем не догадывался?» Автор. «Что?» Курихара. «Может, он все понимал, но закрывал на это глаза. Можно сказать, катабутти совершали за него мобики». «Мобики?» «Да, раньше в Японии существовал такой обычай — делать аборты и убивать новорожденных, чтобы сократить количество детей». Насколько я помню, он оказался под запретом только во второй половине XIX века. Автор. Но ведь к мобике прибегали в основном бедные семьи, которым не хватало денег, чтобы прокормить еще одного ребенка. А Сайкити с его доходами мог легко обеспечить всех своих детей. Курихара. На самом деле этот обычай не был уделом только бедняков. У Сайкити было несколько жен, которые постоянно боролись между собой за его благосклонность. В конце концов, их конфликт обострился настолько, что Сайкити не мог держать ситуацию под контролем. Он начал бояться, что сам может оказаться под ударом, и поэтому... Впрочем, это просто мое предположение. Автор. Ну, что об этом говорить? Сайкити давно умер, наверняка мы уже ничего не узнаем. Только зря время потратим, строя догадки. Курихара. Да, пожалуй. Лучше вернемся в сегодняшний день. В этой истории мне не дает покоя еще одна вещь. Список, который Сигахару передал Кейти. В нем были перечислены имена более сотни потомков Сейкити. Откуда у Катабути такие сведения? Автор. «Хм. Ну, раньше ведь родственники из главного дома и боковой ветви общались между собой?» Курихара. «Да, но они прекратили поддерживать связь очень давно». Найти всех потомков Сайкити, которых раскидала по Японии после войны? Я вообще не уверен, возможно ли это. Автор. Тогда откуда взялся список? Курихара. Я предполагаю, что эту информацию главному дому представил некий осведомитель. Автор. Ты хочешь сказать, что кто-то помогал Катабути с поиском жертв для заупокойной службы? Курихара. Да. Причем этот кто-то должен был происходить из боковой ветви рода. Иначе откуда бы он достал информацию обо всех потомках Саикити? Этот человек передал информацию о собственных родственниках, по сути, своим врагам. Автор, кто же мог такое сделать? Курихара. Я знаю только одного человека из боковой ветви рода, который при этом связан с главным домом Катабути. Йосе. Автор, что? Курихара. Ее бабушка, Яуи, была седьмым ребенком Сейкити. Автор. Точно. Курихара. Допустим, четвертой жертвой за упокойной службы по левой руке стал брат или сестра Яюи, и та поклялась отомстить. Она, как и Сейтира, передала своим детям страшную семейную заповедь. Велела им во что бы то ни стало убивать членов семьи Катабути. Этот наказ мог дойти и до ее внучки, Йосия. Что, если ее появление в семье Катабутти вовсе не случайное истечение обстоятельств? Что, если за смертью ее идти гибелью ее мужа, попытками Кейты положить за упокойной службе конец? Что, если за всем этим стоит она? — Это невозможно! — уверенно воскликнул я, но уже через секунду мне в голову начали закрадываться сомнения. Предположение Курихары было невероятным, даже безумным. Но ведь и у меня были свои подозрения насчет Йосия. Например, она упоминала, что навела справки о Что это были за справки, и каким образом она их навела? А еще этот лист бумаги, на котором записаны правила заупокойной службы по левой руке, для Катабути он должен быть семейной реликвией. Тогда с какой стати он хранится не в главном доме, а у Йосия. А еще, если так подумать,. Исаки посадили под замок На следующий день после разговора с ней Совпадение? А как к Сигахару в руки попала Местная газета из Сайтамы С новостью про смерть Кюити ити Он ведь живет В другой префектуре С каждой секундой у меня в голове Зрели все новые и новые вопросы С другой стороны Когда Юсия со слезами на глазах Просила прощения у дочери Мне кажется, она делала Это искренне Но. Автор, Нет, все-таки я в это не верю. Курихара. Да, это просто мои фантазии. Не бери в голову. Курихара улыбнулся и одним глотком осушил свою чашку кофе. Его беспечность начинала меня раздражать. У Кэтсу, автор хорроров. Публикует свои тексты в интернете ведет собственный канал на YouTube.